Глава тридцать седьмая Утром мы оба просыпаемся рано. У Дениса привычка, в шесть подъем во сколько бы не лег. Его способность чувствовать себя бодро после четырех часов сна рождает внутри зависть с легким налетом раздражения. Мы долго обнимаемся, я лежу то на его плече, то на груди. Вдыхаю аромат кожи, наслаждаюсь теплом и твердостью его тела. Он прижимает меня к себе, трогает, гладит. Потом смиряется с тем, что я ни за что не пошевелюсь в ближайшие полчаса. Встаёт и идёт делать зарядку. Судя по звукам, он подтягивается, потом отжимается, моется в душе. Когда в 7:00 утра я, закотавшись в простынь, выплываю в коридор, Денис уже готовит завтрак. Я на тебя яичницу жарю. Доброе утро. Голос звучит бодро и немного радостно. Я улыбаюсь в ответ. Доброе, спасибо, поворачиваясь в сторону ванной. Эй, окликает Денис. Подошла и поцеловала любимого мужчину. Указывает пальцем на свою щёку. «Погоди, умой столько!» «Сейчас же!» — командует. Подошла и поцеловала. «Неа! Тогда я сейчас подойду и в***ю!» «Ну ничего себе заявочка!» «Ругаться хватит, хамло!» «Сама по глазам вижу, что не шутит!» «Делает шаг вперёд!» «Я ойкаю и срываюсь бежать!» Денис моментом включается в игру, стартует с места и догоняет. Я кричу и вижу, пытаюсь удрать и спрятаться. Он настигает меня в комнате, прижимает к стене, подставляет щёку. Я упрямилась, но вскоре сдаюсь и целую его. После чего Дени закидывает меня на плечо и несёт как трофей. "Ну, ка-пусти", кричу я сквозь смех и слёзы. "Слушаться будешь в следующий раз, коза". Отвечает, ну совершенно довольным голосом. Из города мы выезжаем в начале 9. -го. Денис на позитиве. Кажется, он рад, что я согласилась составить ему компанию. Я же практически не волнуюсь. Мне просто любопытно посмотреть на его семью. По пути Денис рассказывает, что его отчим, Семёнов Александр Артёмович, работает вахтовым методом. Хорошо зарабатывает, но и дома бывает в лучшем случае 6 месяцев в году. Поэтому по возможности пару раз в месяц Дэн мотается в соседний город, чтобы помочь. Сейчас отчим дома, ну и дел накопилось немало. Также я узнаю, что Семёнов предлагал и даже настаивал устроить Дениса к себе на север. Но охрана это не то, о чём мечтают Гончаров. Мой боец не видит там перспектив. Он у меня за мир и хочет его себе, желательно весь. Мне нравятся его амбиции. Наверное, они в общем-то и делают его таким, какой он есть его универсум. Ведь по сути, в 22 года, кроме планов в спеси и агрессии, больше ничего и нет за душой. Я вспоминаю, какой была сама. Почти забыла уже ту отважную Ксюшу, которая поступила учиться в большой город и приехала в общежитие с небольшим чемоданом вещей и рюкзаком собственных амбиций. Девочка из деревни, той самой, где все друг друга знают, из очень скромной семьи. Отец часто и много пил. Да что там, и продолжает пить. Мать с утра до ночи работает и ненавидит его. Ежедневно оскорбляет и унижает, но при этом не допускает мысли о разводе. Я тогда не знала, как сложится моя жизнь, но точно понимала, какой она не будет. И у меня получилось. У Дениса тоже получится. Я в него верю. Мария Юрьевна mad с Денисом мне нравится с первого взгляда. Она приятная и очень симпатичная женщина. Заметно, что замученная работой и бытом, но сомнений нет. В юности она была настоящей красавицей. Весёлая, одновременно простая и интересная, разговорчивая. Я к такому не привыкла. Открытые люди для меня в принципе что-то новое. Но зато теперь понятно, откуда взялась болтливость и обояние её сына. Мария Юрьевна с первой минуты начинает общаться так, будто мы знакомы с ней всю жизнь и расстались вот буквально на той неделе. «Пару часов мы пьем чай на кухне, болтаем обо всем на свете». «В основном, — говорит она, — я просто слушаю и на ус мотаю». «Денис с Александром выполняют какую-то мужскую работу во дворе. Я узнаю все о некой Виктории, у которой есть дочка Люся. Виктория мечтала чуть ли не с рождения выдать Люсю за Дениса. Мария Юрьевна ужасно расстроилась, когда Денис начал с этой девушкой встречаться. «Слава богу, ничего не получилось», — говорит она. Мы с Викторией, конечно, дружим всю жизнь. Но родница я бы с ней не хотела. Люся её мутная не нравится мне. С детства такой была себе на уме. Плаксивая, чуть что, я обидечила. Поначалу я, привыкшая к интригам и недосказанностям, ищу в каждой её реплике подвох и желание меня уколоть. Но когда Мария Юрьевна прямо при своём муже Александре начинает в красках рассказывать о папе Дениса, я прихожу к выводу, что в этой семье легко и просто относятся к прошлому близких. Никто никого не попрекает и не стыдит за былые отношения. Все будто понимают, что жизнь сложная штука. Поэтому я тоже рассказываю, что была замужем. Мы просто оказались слишком разными. Вот и развелись, признаюсь честно. А Денис он такой, понимаете, я ведь старше его, и мне от этого неловко. Она кивает, понимающе. О, мне это знакомо. Отец Дениса был намного меня старше. Сколько я всего выслушала по этому поводу, а сколько он выслушивал сплетен. Люди бывают жестокие и завистливы. Девчонки-сёстры Дениса очень похожи на Марию Юрьевну. Сам же Денис совсем другой. И когда я об этом спрашиваю, спустя 3 часа после приезда, мы как раз снова оказываемся вдвоём в доме. Она ведёт меня в спальню и достаёт альбом с фотографиями. Это мой Коля говорит она, показывая свадебную фотографию. Тепло улыбается при этом. «Какая вы молоденькая здесь», — удивляюсь я. Тонкая, гибкая, яркая и улыбчивая девушка. Мне всегда резало слов, когда свадьбу называли лучшим днём в жизни. Но, судя по блеску глаз юной Марии, она действительно была абсолютно счастлива. «Мне здесь девятнадцать, Коле двадцать семь». Все твердили ему, «Зачем тебе эта малолетка, ничего не умеющая?» Да ещё и из бедной семьи. А он, Ксюша, я как его увидела, обмерла. Посмотри сама. Офицер, высокий, красивый, статный. Квартиру приобрёл в нашем доме. Я влюбилась в него с первого взгляда. Да так, что жизни не было. Денис на него очень похож, признаю я. Поразительно даже. Да, сильно. Но по характеру Денис легче. Хотя, может, это и изменится, когда я с Колей познакомилась. У него уже были за плечами боевые столкновения в горячих точках. Характер тяжёлый, прямой, поэтому так долго и не женился. А я со Плёхой 17 лет. Не обращала он на меня внимания долго, смеётся она. Я бегала за ним дорочка влюблённая, письма ему писала километровые и пироги пекла. Встречаться начали, когда мне уже 19 исполнилось. Почти сразу поженились и стали жить вместе. Он был настоящим героем. Спасал людей, даже ранение было Невероятный мужчина Мария Юрьевна показывает фотографии, где Николай в форуме с наградами А что потом случилось? Денис не рассказывал На самом деле я не спрашивала Мы просто не говорили на эту тему никогда Не было необходимости Кошмар случился Она делает паузу, словно сомневаясь, стоит ли рассказывать Я бы хотела лучше понимать Дениса, шепчу я «Мы с Колей домой поздно возвращались. К нам толпа прицепилась. Мне тогда двадцать два было, я только-только забеременела. Срок был крошечный, живот незаметный. Она закусывает губу, задумавшись, а потом смотрит на меня каким-то странным, решительным взглядом, от которого мурашки по телу. Он меня в обиду не дал, защитил. В голосе прорезаются стальные нотки. Я им понравилась сильно, красивая была». У них оружие было, ножи, кастеты, у Коли голые руки. Я никогда ту ночь не забуду, слышала же всё. Он крикнул бежать и прятаться. Я побежала, но слышала. Мне сказали, что Коля в больнице спросил, в безопасности ли я, и только потом умер. До этого держался ещё. После все родственники говорили, чтобы аборт делала, срок позволял. Но я не сделала. Глупо было бы так поступить». Квартира есть, Колина. Техникум я успела закончить и работу найти. Ничего, пробилась. Друзья Коли помогли. А через 10 лет Сашу встретила. Сложилось у нас всё хорошо. Второй шанс себе дала. Вот такая жизнь. Мария Юрьевна резко закрывает альбом и убирает его на полку. Мне, кстати, тогда 32 года было. Старше тебя намного. И не побоялась начать новую жизнь. Улыбается мягко, будто подбадривая. Я же вытираю щёки. Это ужасно несправедливо. Говорю не своим голосом. Ком в горле стоит. Я не знала, даже подумать не могла. До да столько тварей в него стреляла, когда выполнял боевые задачи, убить хотели. Он словно заговорённый. А потом дома, свои же вроде как люди. Она вздыхает. Это давно было. Не грусти, Ксюша. Хорошо, что у меня Денис родился. Так бы я не пережила, наверное. Денис хороший парень. Гордый, излишне вспыльчивый, но надеюсь, с возрастом научится смирению. Я знаю, что хороший, вижу. Он много для меня значит. Денис был сложным в детстве. Отца не хватало, а энергии сколько. Дерзил, дрался, на бокс ходил. Это немного спасало. Тренера боялся как огня. Единственный рычаг давления. Всё изменилось в один день. Кажется, в классе в восьмом он учился. Я работала в смену, а он сбежал из дома с друзьями гулял всю ночь. Шлялся поганец по улицам. И утром не представляю, что на него нашло. Троллейбус первый ехал, он взял камень и швырнул его в заднее стекло. Всё разбилось. Денис сначала сбежал, потом сознался мне. Переживал сильно. Я дяде Мише позвонила, это друг Коля. Тот приехал, долго с Денисом говорил. Слава богу, никто не пострадал. Просто повезло, что троллейбус был ещё пустым, а не битком набитым народом. А потом хлопает входная дверь, раздаются голоса Дениса и Александра. Мария Юрьевна прерывается на полуслове. "Идём обедать", приглашает она. "Мужчин мы снеку брали. Сейчас ещё кое-что нужно сделать, и мы отпустим вас в город. Что-то я разговарила, не обращай внимания". Денис запрещает о нём рассказывать, а мне хочется же поболтать. «Если появится желание, звони мне, я буду рада». Люся прибегает постоянно, всё ждёт, что Денис объявится, а у меня к ней не лежит душа. Раз из армии ждать не стала, значит, ненадёжная. Тем более он такой путь себе выбрал. Я иногда думаю, зря, может, не стоит ему в военные. Устроился бы к Саше. Хорошая зарплата, непыльная работа. Потом вспоминаю тот камень в троллейбус и... Нет, пусть выплёскивает энергию. «Спасибо, и вы мне звоните», — киваю я. «Всё, что могу ответить». «Пойдём, Ксюшенька», — улыбается она. Я выхожу в коридор, вижу Дениса и снова хочу плакать. Боже, из меня эмоции так и прут. Вот что с этим делать? Такая простая, понятная и до слёз несправедливая жизнь. Вот почему так? За что? Болючие да трясучки грустная история одной семьи. Тихая, о которой никто не знает. Мария хочет рассказывать о своём муже, но никому слушать не интересно. Бесконечная боль одной женщины длиной в 10 лет, а может и во всю жизнь. Денис, конечно, не подозревает о наших откровенностях. Он увлечён спором с Александром. Я подхожу ближе, и Гончаров машинально обнимает меня одной рукой, продолжая что-то взахлёб объяснять дяде Саше насчёт машины. Я мягко целую его в щёку. "Годица", говорит мне Денис и улыбается.